Роль переговорщика Мать Дмитрия шла ровно отсутствующей, глядя перед собой. Взгляд женщины был совершенно пустым, она напоминала человека, который каким-то чудом поднялся после лошадиной дозы наркоза и куда-то пошел. Мозг и сознание отключены, а мышцы и связки механически работают. Одну руку Шлангина плотно прижимала к животу, второй крепко держала Вику, которая пугливо посматривала на маму. «Смотри, сама пришла, тварь!» — произнес кто-то сквозь зубы из толпы и демонстративно сплюнул. «Волчица!» — истерично выкрикнула какая-то женщина. «Зачем ты родила этого зверя? Иди и освободи наших детей от своего ублюдка!» Бледное лицо Кротовой оставалось бесстрастным. Она даже не моргнула. Кто-то кинул камень, и он попал женщине в плечо. Разгоряченная толпа, казалось, уже вот-вот была готова накинуться на мать с девочкой, но в дело вмешались полицейские. «А ну прекратить!» — грозно рявкнул упитанный сержант, взмахнув дубинкой. «Всем отойти на три метра назад! Быстро!» «Пусть идет в школу за своим выродком!» — крикнул мужчина. «Почему мы должны страдать из-за этого психа?» «Всем отойти!» — заорал полицейский. «Или начнем задержание за хулиганку!» «Хотите 15 суток получить? Быстро очистить территорию!» Толпа нехотя посторонилась, образовав тесный коридор, по которому полицейские торопливо увели мать с дочкой. Артем со стороны наблюдал эту неприглядную картину. Он подумал, что несчастной женщине можно было только посочувствовать. В один день потерять мужа и сына. Такой удар не каждая мать способна выдержать. Но особую жалость вызывала маленькая Вика, сестра Дмитрия, Павлов успел перехватить затравленный взгляд девочки, и сердце адвоката сжалось. Вика была похожа на смертельно напуганного зверька, который угодил в капкан, и теперь, дрожа от страха, прислушивался к тяжелой поступе охотника. Повернув голову, он случайно заметил Нину Ивановну, бывшую учительницу Свободина, и шагнул к ней навстречу. «Это ужасно», — призналась женщина, беспомощно глядя в сторону, куда только что увели Кротовых. «Она всего лишь мать. Разве так можно? Как будто она заодно со своим сыном». «Толпе нужна кровь», — коротко произнес Артем. «А мать свободина отличная кандидатура для жертвы. Когда от тебя ничего не зависит, хочется хоть на ком-то выместить накопившуюся ярость». «Это неправильно», — вздохнула Нина Ивановна. «Это жизнь», — просто ответил Артем. «Послушайте, я хотел вас кое о чем попросить». Брови учительницы вопросительно поднялись. «Вы можете найти контакты Ани Тополевой, той девушки, что училась в классе с Дмитрием». Нина Ивановна на мгновение растерялась, но быстро взяла себя в руки и задумалась. «Пожалуй, смогу. Вы считаете, это поможет?» «Сейчас имеет значение любая соломинка, за которую можно ухватиться. Возможно, бывшая одноклассница Свободина сможет нам помочь. А еще не помешала бы связаться с этой троицей». Она, понимающе кивнула. «Я поняла, о ком вы. Семью Лаликиана я знаю. Он учится в медицинском университете имени Сеченова. Насчет Черкашина и Ковальчука мне ничего не известно. Но, думаю, их телефоны можно найти». «Я вас очень прошу». Во двор нетерпеливо сигнале заруливал микроавтобус с логотипом телеканала «Россия-24». Раздвинулись двери, выпуская наружу суетливых репортеров. «Артемий Андреевич!» Павлов обернулся, увидев перед собой росгвардейца. Адвокат узнал его. Это был тот самый капитан, которому Котляр часом ранее приказал вывести его за периметр оцепления. «Капитан Агеев!» – представился силовик. «Мы с вами, кажется, уже знакомы», – промолвил Артем. «Я снова что-то нарушил». Капитан смущенно кашлянул. «Нужна ваша помощь, Артемий Андреевич! Полковник Котляр просил вас подойти, это очень срочно!» Разумеется, не стал возражать Павлов. «Я проведу вас!» Они направились к бронированному автобусу. В штабе, помимо Котляра, и генерала МВД больше никого не было. «И снова здравствуйте», — сказал Артем, зайдя внутрь. Лицо Котляра было осунувшимся, глаза запали. «Это Орлов Александр Александрович, начальник ГУВД», — представил Котляр генерала, и адвокат обменялся с ним рукопожатиями. «Чем могу быть полезен?» — спросил Павлов. «Артемий Андреевич». «Прежде всего, я хотел бы извиниться за свою вспыльчивость», — проговорил Котляр. Было видно, что слова давались росгвардейцу непросто. Он переступал через самого себя. «Сами понимаете, насколько нервозная обстановка. Петр Геннадьевич, все нормально, давайте лучше перейдем к делу», — деликатно прервал его Павлов. «Террорист готов вести переговоры», — вмешался генерал, — «но в качестве переговорщика выбрал вас». «Мы не вправе настаивать на вашем участии, Артемий Андреевич. Это дело добровольное, потому что... Потому что несет в себе немалый риск. Но, учитывая ситуацию, надеемся, что вы не откажетесь пойти навстречу, тем более, что ваша профессия как раз и предполагает искусство вести диалог». «Конечно, я согласен. Тем более, что речь идет о человеческих жизнях, детских, точнее. Без раздумий, — сказал Артем». Котляр достал телефон и нажал вызов после чего включил громкую связь и протянул его адвокату. «Кто это?» – раздался в трубке резкий, враждебный голос. «Адвокат Павлов, как я могу к вам обращаться? Меня зовут Дмитрий Свободин. Можно просто Дмитрий?» Несколько секунд прошло в полном молчании, пока Артем не произнес. «Дмитрий, я вас слушаю». «Вы сегодня вывели всех по лестнице? Из актового зала?» «Именно так». Это был единственный выход, когда в дверь стреляют из помпового ружья. Дмитрий натянуто засмеялся. «Узнаю адвокатские фишки. С первых слов начинается активная оборона». «О чем вы хотели поговорить, Дмитрий?» «Поднимись ко мне», — предложил молодой человек. «Поговорим один на один. И тогда, может быть, я отпущу еще одного заложника». «Отпусти всех, Дмитрий. А я даю слово, что через 10 минут буду в школе». В трубке снова раздался смех. Он был нерадостным, этот смех. Будто человек понимал, что жить ему оставалось считанные часы, и он заставлял себя смеяться, хотя внутри у него ничего нет, кроме могильного холода и пустоты. «Ты не в том положении, чтобы ставить мне условия, адвокат», — заявил Свободин. «Так и быть. Я даю тебе 10 минут. Третий этаж, кабинет химии. Приходи один и без оружия. Если ты меня обманешь...» Я выкину из окна девчонку. Есть тут одна козявка малолетняя. При этих словах сердце Артема сжалось. Настя, догадался он. Как поднимешься на этаж, набери меня, напоследок сказал Дмитрий и отключился. Под безмолвными взглядами полковника и генерала Артем принялся невозмутимо перебрасывать контакты стрелка на свой телефон. Это очень опасно, наконец проговорил Котляр. Мы могли бы вооружить вас, но... «Никакого оружия». «Вы понимаете, что рискуете?» «Вполне», — сказал Павлов. «Времени мало, так что я выдвигаюсь прямо сейчас. Не будем давать повода этому парню исполнить свою угрозу». Петр Геннадьевич и генерал переглянулись. «Ну что ж», — вздохнул полицейский, — «могу вам только пожелать удачи. Наши сотрудники проводят вас до дверей». Артем покачал головой и поднялся. «Это только привлечет лишнее внимание». С этими словами он вышел наружу и тут же увидел Нину Ивановну. Увидев Павлова, учительница встрепенулась. «Артемий Андреевич, вот, телефон Анечки Тополевой».